Эдвард ничего не ответил на замечание любимого брата и бросил Карлайлу газету. "Вы знаете, что теперь они подозревают серийного убийцу", спросил он. Карлайл вздохнул. "По телевизору два специалиста все утро обсуждают эту версию. Мы должны положить этому конец". "А давайте поедем прямо сейчас", вдруг предложил Эмет. Я со скуки подыхаю. С верхней ступеньки лестницы раздалось шипение. Она такая пессимистка, пробормотал Эдит себе под нос. Эдвард с ним согласился. Когда-нибудь нам все равно придется поехать в Сиэтл. Розали появилась на верхней площадке лестницы и стала медленно спускаться. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Карлайл покачал головой. Не нравится это мне. Раньше мы ничем подобным не занимались. Это не наше дело. Мы же не в Альтуре. — Я не хочу, чтобы здесь появились в вальтурии, сказал Эдвард. Поэтому нам нужно поторопиться. <bağizen> все эти невинные люди, все это, пробормотала Эсми. Нельзя позволить им умирать такой смертью. Я знаю, вздохнул Карлэл. А! воскликнул Эдвард и повернулся к Джасперу. Такое мне в голову не пришло, понятно. Ты прав, должно быть так и есть. Но тогда совсем другое дело. Ни одна я уставилась на него в полном недоумении. Но, пожалуй, только в моем взгляде не было раздражения. Объясни остальным, сказал Эдвард Джасперу. Но с какой же целью? Эдвард принялся задумчиво ходить из угла в угол, не поднимая глаз. Я и не заметила, как Эрис оказалась рядом со мной. Что он несет? — спросила она Джаспера. О чем ты думал? Похоже, Джаспер не очень уютно почувствовал себя, оказавшись в центре внимания. Он нерешительно разглядывал всех по очереди. Все подошли поближе, чтобы послушать, что он скажет. А потом его взгляд задержался на мне. Ты растеряна, сказал он, и его низкий голос прозвучал очень тихо. Это не было вопросом. Джаспер знал, что я чувствую, и что чувствуют все остальные. Мы все растеряны, проворчал Эмит. Можно позволить себе не торопиться, ответил ему Джаспер. Белла тоже должна это понять, ведь теперь она член семьи. Его слова меня удивили. Я очень мало общалась с Джаспером, особенно после того, как он чуть не убил меня на моем дне рождения, и не подозревал, что он так ко мне относится. "Белла, что ты знаешь обо мне?" спросил Джаспер. Эммет с театральным вздохом плюхнулся на диван, всем своим видом изображая нетерпение. Почти ничего призналась я. Джаспер посмотрел на Эдварда. Тот поднял глаза. "Нет. Ответил Эдвард на мысленный вопрос Джаспера: "Думаю, ты понимаешь, почему я не рассказал Бэлле твою историю. Но мне кажется, что теперь пора это сделать". Джаспер задумчиво кивнул и принялся заворачивать рукав своего светло желтого свитера. Я наблюдал за Джаспером с любопытством и недоумением, пытаясь сообразить, что он делает. Джаспер поднес запястье к стоявшему рядом торшеру, прямо под свет лампочки. И провел пальцем по выпуклому полумесяцу на бледной коже. Я не сразу поняла, почему отметина выглядит так знакомо. "Ой", выдохнула я, когда до меня наконец дошло. "Джаспер, у меня точно такой же шрам". Я протянул руку. Серебристый полумесяц сильнее выделялся на моей желтоватой коже, чем на его алебастровой. Джаспер слабо улыбнулся. "Белла, у меня много таких шрамов". Он с бесстрастным видом закатал рукав повыше. Сначала я ничего не могла разобрать, кожу джаспера испищряли узоры. Полукруги, белые на белом были едва заметны, и то лишь потому, что под ярким светом лампы отбрасывали слабые тени.